Выйдя из такси на площадь, они тотчас почувствовали, как их накрыло ядовитое облако. Медленно, но верно их беспощадным солнцем выхлопных газов. Вот где был настоящий ад! Мучаясь от зноя за городом, человек все еще живет, в предвкушении вечера, когда наконец-то можно будет насладиться свежестью и прохладой. Здесь же, где все насквозь пропитано запахом бензина, жара становится настоящим проклятием. Ведь даже вырвавшись из этих каменных джунглей, Оказываешься не на лоне природы, где можно вдоволь насладиться свежим напоенным цветочными ароматами воздухом, а всего лишь на одном из ничуть не менее смрадных, чем в самом городе, шоссе. Обедая вместе с Диком, Николь и Мэри Норт в одном из расположенных напротив люксембургского сада летних кафе Розмари почувствовала недомогание. По ее вдруг чувству раздражения и апатии, она догадалась, что наступили дни. Должно быть именно это состояние, и есть истинная причина того, что сегодня на вокзале в разговоре с Диком она начала обвинять себя в эгоизме. Однако Дик не имел обо всем этом ни малейшего понятия. Он, похоже, не замечал перепадов ее настроения. Он чувствовал себя глубоко удрученным и, как обычно происходит в подобных случаях, был слишком сосредоточен на самом себе, чтобы замечать, что происходит вокруг. К тому же, когда он бывал в расстроенных чувствах, его обычно представлявшие собой неисчерпаемый источник блестящих идей воображения, наотрез отказывалась ему служить, а без него он не мог заставить свой впавший в сонное оцепенение разум работать с полной отдачей и безошибочно угадывать чувства окружающих. После того, как Мэри Норд И, собравшись проводить ее на вокзал итальянец, учитель пения, допили свой кофе и, простившись, ушли, Розмарита же встала. Она спешила на студию, так как ей необходимо было кое с кем встретиться. — Ах да! — вспомнила она вдруг. — Если этот мальчишка с юга, Колли Склей, придет и вас еще здесь застанет, скажите ему, что я не могла ждать. Пусть позвонит мне завтра. Должно быть, в этот момент она повела себя как ребенок. И хотя это была вполне естественная и потому простительная реакция на пережитый ей на вокзале стресс, своим поведением она невольно напомнила, дайвером о тех чувствах, которые они испытывали к своим детям. В результате она получила короткую, но жесткую отповедь. — Я полагаю, вам лучше будет изложить свою просьбу официанту, — далеким от радушия тоном заявила Николь. — Мы тоже уходим. Прекрасно понимая, что за этим стоит, Розмари приняла ее слова как заслуженную кару. В конце концов, разве она не виновата перед Николь? — Ну да ладно, ничего страшного. До встречи, милые мои. Затем Дик велел принести счет, и в его ожидании дайверы некоторое время сидели молча лениво жуя зубочистки. — Ну что ж, — произнесли они разом в один голос. Бросив взгляд на Николь, Дик увидел, как опустились, придав лицу расстроенное выражение уголки ее рта. Впрочем, охватившая ее была грусть, Оказалась настолько мимолетной, что только он один и мог ее заметить. Пожалуй, лучше всего будет сделать вид, что он ничего не понял. Но что же она там себе нафантазировала? Розмари всего лишь одна из многих, очередной экземпляр, из доброго десятка самых разнообразных людей, которых Дик сам, того не желая, за последние годы очаровал. В числе его почитателей были и французский цирковой клоун, и Эйп, и Мэри Норт, и какой-то танцовщик с танцовщицей, и писатель, и художник и комедийная актриса из Гран-Гриньоля, и еще один полусумасшедший педераст из русского балета и подающий большие надежды тенор, от которого они избавились, отправив его на год в Милан учиться музыке. Николь прекрасно знала, насколько всерьез воспринимали его интерес и энтузиазм все эти люди. Однако она знала также и то, что с тех пор, как они сочетались с браком, в их совместной жизни было всего лишь два периода, когда их супружеская ложа пустовала. Да и то оба раза это было из-за того, что она нуждалась в отдыхе после родов. С другой стороны, он был настолько обаятелен, что утаить это было просто невозможно. Умение находить контакт с людьми было его талантом, а талант ведь грех зарывать в землю. Поэтому вполне естественно, что порой он волей-неволей влюблял в себя и тех, чье присутствие в их жизни было совершенно нежелательно. Дик весь ушел в себя. Шли минуты, а он ни словом, ни взглядом не давал ей понять, что хочет поговорить по душам. И та неувидающая радость, которую она привыкла каждый день видеть на его лице, дескать, надо же, они вместе, сегодня тоже почему-то исчезла. Тем временем, с трудом протиснувшись между столиками в битком набитом кафе, к дайверам подсел Коллис Клей, тот самый мальчишка с юга. Небрежность, с которой он их приветствовал, никак не вязалась ни с занимаемым ими положением в обществе, ни с их тягостным молчанием. Дику всегда претило понебратство. Он не выносил, если вместо «здравствуйте» ему говорили привет. Его коробило, когда в присутствии Николь обращались к нему одному, и бесило, когда в его присутствии говорили только с Николь. Он придавал всему этому такое значение, что во время приступов хандры считал за благо вообще ни с кем не общаться». Подобно тому, как игра одного дрянного музыканта может безнадежно испортить звучание целого оркестра, тот факт, что кто-то смеет с ним помильярничать, нарушал весь плавный ход его размеренной жизни. «Ого! А я, кажется, опоздал! Птичка улетела!» Немало не тревожа с тем, что незваный гость хуже татарина, громогласно возвестил о своем прибытии Колес. Дику стоило немалых усилий заставить себя закрыть глаза на то, что этот молокосос, похоже, в упор не замечает Николь. Она, однако, почти сразу ушла, и он остался сидеть с Колесом. Его неприятие вдруг сменилось живым интересом. Этот мальчишка был уже из послевоенных, и общаться с ним оказалось намного проще, чем с теми южанами, с которыми ему десять лет тому назад довелось иметь дело в Нью-Хайвене. Потягивая вино, Дик не без иронии во взгляде наблюдал за тем, как дотошно этот парнишка набивает свою трубку и слушал его нескончаемую болтовню. Люксембургский сад мало-помалу начал наводняться, всегда гуляющими здесь в это время со своими гувернантками-ребятишками, и Дик впервые за много месяцев решил посвятить послеобеденный час безделью. Но вдруг, вникнув в смысл доверительных излияний Коллеса, Он почувствовал, как в душу к нему забрался предательский холод. «А знаете, она ведь совсем не такая недотрога, как вам должно быть кажется!» — трепался мальчишка. «Признаться, я поначалу и сам так думал. Но однажды на Пасху, когда мы все вместе добирались поездом из Нью-Йорка в Чикаго, Она с одним моим другом попала в такую занятную переделку, что, мама, не горюй, фамилия моего дружбана — Хиллис. И надо вам сказать, что она на него еще в нью глаз положила. Ну так вот, в купе-то она ехала с моей двоюродной сестренкой. Ну, сами знаете, им с Хиллисом хотелось. Одним побыть, без свидетелей. Короче, после обеда пришла моя сеструха к нам в карты играть. Прошло часа два, выходим мы из нашего купе, смотрим. А в коридоре Розмари и Бил Хиллис стоят и с кондуктором скандалят. Розмари вся такая белая, как смерть. Оказывается, они заперлись изнутри. Да еще и штору опустили. Ну и, я думаю, не за ручки там держались. А тут приходит этот самый кондуктор билеты проверять, стучит изо всех сил. А они сперва подумали, что это мы над ними подшутить решили, ну и не стали открывать. А когда открыли, кондуктор уже зол, как черт был. Орет и спрашивает, в своем ли Хиллис скупе, и жена ли ему розмари, и почему они заперлись. Все ему, у надо. А друг мой сначала пытался втолковать ему, что все, мол, нормально, но потом как взбесился, просто ужас. Вы, говорит, оскорбили размари подозрениями, и я желаю набить вам морду. Но со всей этой братьей, что при исполнении, понятное дело, лучше не связываться. В общем, еле я их всех успокоил. Живо представив себе описанную Коллисом сцену, Дик вдруг почувствовал, как в его сердце шевельнулась ревность. Ему вдруг захотелось оказаться на месте Хиллиса и, стоя в дверях купе рядом с Розмари, сполна разделить с ней ее незавидную участь. Да, с ним явно происходит что-то не то. Подумать только, какая-то история, да просто сущая сплетни о том, будто она когда-то с кем-то была, а он уже съехал с катушек и беспомощно барахтается в топком болоте, где есть лишь страсть, боль, и отчаяние. А вот чья-то рука на шее Розмари, учащенное дыхание, сумасшедшая ярость, барабанящего в дверь кондуктора и манящее тепло, и сокровенная тайна за этой дверью. Вы не против, если я опущу штору? Нет-нет, что вы, жара нестерпимая! Потом Коллис Клей начал рассказывать о своей учебе в Нью-Хэвенен о жизни тамошних студенческих братств. Говорил он все на том же потрясающем жаргоне и все с тем же энтузиазмом, что и о Розмари. Дик догадался, что Коллис тоже в нее влюблен, но сути этого чувства ему было не понять. Похоже, что интрижка с Хиллисом Была ему до лампочки, и, рассказывая о приключениях в поезде, он лишь радовался, что его пассии не чуждо ничто человеческое. Парни из общества, череп и кости, сколотили отличную команду. Все, не умолкал Колес. Хотя не только они. Знаете, сэр, нью хейвен теперь сделался такой огромный. И в нем столько способных ребят, просто жаль, когда некоторые из них, оказывается, неудел. — Вы не против, если я опущу штору? Нет, — Нет-нет, что вы, шара нестерпимая! Добравшись, наконец, через весь Париж до своего банка и заканчивая выписывать чек Дик задумчиво посматривал то на одного, то на другого из сидящих за столами служащих. Он никак не мог решить, кому из них лучше всего будет с этим чеком обратиться. Писал он нарочито медленно, склонившись над высокой покрытой стеклом конторкой и непрестанно пробуя на глачке бумаги хорошее или ему попалось перо, Он как школьник выводил каждую букву. Лишь однажды, подняв уставшие от длительного напряжения глаза, он с трудом разглядел заподёрнувшую их пеленой вывеску отдела почтовых отправлений. Однако уже в следующем мгновении, чувствуя, что душу его тоже окутала пелена усталости и безразличия, он снова углубился в работу. Но вот чек был готов, и ему необходимо было безотлагательно решить, на ком же из длинного ряда сидящих в зале служащих остановить свой выбор. Кто из них наименее способен догадаться о постигшем его несчастье? Конечно же, тот, с кем не придется заводить долгих бесед. Вот, к примеру, Террен. Он родом из Нью-Йорка, вкратчивый и обходительный. Он не раз приглашал Дика отобедать вместе с ним в американском клубе. А вот испанец Касасус. С ним Дик обычно поддерживал беседу об общих друзьях. Не важно, что от друзей этих вот уже лет десять, как ни слуху, ни духу. А вот и Мюгаузе. Он каждый раз спрашивает, чьи деньги Дик желает снять, свои собственные или своей супруги? Наконец, записав на корешке сумму и проведя под ней две параллельные черты, он решил идти к Пирсу. Пирс совсем еще юноша, а значит, перед ним можно почти не притворяться. Да уж, порой легче самому ломать комедию, чем смотреть, как это делают другие. Однако сначала он решил забрать почту. Увидев, как выдававшая ему письма девушка, придвинув к столу грудь, успела таким образом удержать чуть было не упавший на пол листок бумаги, Он задумался о том, как все-таки различны телодвижения мужчин и женщин. Затем, отойдя в сторону, он начал открывать письма. Их было множество. Счет за 17 книг по психиатрии от немецкого издательства. Счет от Брентана. Письмо от Буфала, от отца. Его почерк из года в год становится все неразборчивее. Шутливая открытка со штемпелем Феса от Томми Барбана. Два послания из Тюриха от его коллег, причем оба по-немецки, вызывающие сомнения счет от плута штукатурщика, присланный из Кан. Счет от мебельщика, письмо из редакции медицинского журнала в Балтиморе, а также куча макулатуры с предложениями всякого рода товаров и приглашение на выставку картин какого-то начинающего художника. Еще было три письма для Николь и присланное на его адрес письмо для Розмари. «Вы не против, если я опущу штору?» Подойдя к пирсу, Дик увидел, что тот был занят с клиенткой и понял, что отвертеться не удастся. Сидевший за соседним столом Касасус был как раз свободен, и значит идти придется к нему. Дайвер, как вы поживаете? Касасус, похоже, был искренне рад его видеть. Он приветствовал его, стоя лицо его расплылось в улыбке, а усы при этом топорщились в разные стороны. «Представьте, мы как раз на днях говорили о Фезерстоуне, я вспомнил вас. Кстати, он теперь в Калифорнии». Слегка подавшись вперед, Дик изобразил на своем лице удивление. «Как? В Калифорнии?» «По крайней мере, мне так сказали». Дик протянул ему чек и, ожидая, пока Касасус с ним ознакомится, бросил взгляд туда, где сидел за своим столом пирс. Встретившись взглядами, они тотчас подружески перемигнулись, Оба вспомнили одну и ту же старую, известную лишь им двоим, шутку, связанную с событиями трехлетней давности, когда у Пирса был роман с какой-то литовской графиней. Потом они обменивались улыбками. Касасус уже оформил чек. Ему нравилось общаться с Диком, и он был бы не прочь, если бы тот задержался чуть подольше, но с делами было покончено, И у него не осталось иного выбора, кроме как встать и, придерживая рукой пинсне, повторить «Да, он нынче в Калифорнии». Тем временем Дик краем глаза заметил, что сидящий за первым столом Перрен беседует с известным боксером, чемпионом мира в тяжелом весе. Судя по ответному взгляду Перрена, первым его порывом было позвать Дика и познакомить его со знаменитостью, но затем, поразмыслив, он, видимо, решил, что не стоит. Противопоставив не слишком уместной общительности со свою собственную востократ усилившуюся усиливавшуюся благодаря трудам над покрытой стеклом конторкой деловитость, то есть для начала внимательно пересчитав чек, затем вперев глубокомысленный взгляд в располагавшуюся справа от головы его собеседника мраморную колонну, как будто внутри нее была сосредоточена вся мудрость мира, и под занавес устроив пятиминутное шоу со шляпой, тростью и пачкой писем, Он, наконец, собрался и, попрощавшись, вышел на улицу. Прекрасно помнивший его, благодаря множеству чаевых швейцар был, как всегда, расторопен и предусмотрителен. Стоило дику появиться в дверях, как перед ним остановилось такси. Киностудия Пар Excellence Назвал он адрес. Это в Пасси на маленькой улочке. Поезжайте сперва на Мюэт, а потом я скажу вам, куда дальше. События последних сорока восьми часов настолько выбили его из привычной колеи, что он и сам с трудом понимал, чего хочет. Оказавшись на мюэт, он отпустил такси и направился к студии пешком. Мысли его при этом так путались, что, уже найдя нужную улицу, он чуть было на ней не заблудился. И ему пришлось дважды переходить дорогу. Костюм, шляпа, трость, обувь, портфель. Все у него было безупречно. И тем не менее он чувствовал себя, как загнанный зверь. Вновь стать самим собой он сможет, лишь отрекшись от собственного прошлого от всего того, чего ему удалось достичь за последние шесть лет. Он кружил по кварталу, словно безмозглый мальчишка из романов Таркингтона. Всякий раз, когда он поворачивал за угол, и здание студии оказывалось вне его поля зрения, он начинал нервничать и прибавлял шагу. А вдруг именно сейчас, когда он не видит, Розмари уже вышла на улицу и садится в такси. Здешние места не очень-то располагали к веселью. Рядом со студией находился магазин, на вывеске которого красовалась надпись «Тысяча рубашек». Всю его витрину занимали рубашки. С галстуками и без. Одни из них были сложены кипами, Другие висели на тремпелях, А третьи просто лежали С нарочитой небрежностью, Брошенной на подоконник. Тысяча рубашек! Поди сосчитай. Идя по улице, Дик машинально читал надписи канцелярские принадлежности, кондитерская распродажа, рекламное агентство. А вот и кинофиша. Все желающие приглашаются на просмотр фильма «Завтрак на рассвете» с Констанс. «So в главной роли. Однако затем ему почему-то все чаще стали попадаться малоутешительные вывески вроде «Церковное облачение», «Регистрация умерших», «Похоронное бюро», «Ясное дело, жизнь и смерть». Он прекрасно знал, что поступок, на который он решился, в конечном итоге перевернет всю его жизнь. Уже одно появление его здесь идет вразрез со всеми исповедуемыми им принципами. Да что там говорить, даже в глазах самой Розмари он от этого не выигрывает, а проигрывает. Она считает его... Чуть ли не воплощением всех добродетелей. И вдруг он без предупреждения является сюда, чтобы за ней шпионить. По какому, спрашивается, праву? Однако истинное объяснение его, казалось бы, странных действий лежало совершенно в иной плоскости, нежели неписанные законы светской жизни» ибо сегодня одетый по последнему писку моды дик-дайвер пришел сюда воздать должное вещам, от которых невозможно отречься, он вдруг понял, что все эти годы они продолжали незаметно жить в его памяти. И пусть каждое из облегающих его запястья манжет уже сама по себе есть совершенство. И пусть рукава его пиджака точно повторяет форму рукавов рубашки, а ворот сидит как влитой. И пусть подстригая его рыжие волосы модный парикмахер превзошел самого себя, а его маленькому изящному портфельчику позавидовал бы любой денди. Все это отнюдь не имеет. Для него никакого значения нет, отныне не имеет. Его привел сюда тот самый порыв, который в свое время заставил другого смертного, облачившись во власеницу и посыпав голову песком, пойти и встать перед храмом Ферраре. Глава двадцать первая.